Для профилактики заболеваний половых органов у детей, особенно это касается девочек, с первых недель месяцев их жизни при ежедневном туалете, подмывании, после мочеиспускания или дефекации нельзя допускать никаких грубых манипуляций и трения в области наружных половых органов. Подгузник и пеленки должны быть хорошо расправлены. При выборе ползунков надо отдавать предпочтение сшитым из мягкой ткани. Нужно следить, чтобы при частой стирке ползунков не образовывались в местах швов грубые складки, которые могут раздражать кожу в верхней части бедер и области наружных половых органов. На пятом месяце жизни одно грудное молоко уже не удовлетворяет полностью возрастающие потребности организма ребенка. Ощущается значительная нехватка минеральных соединений. На этой почве может нарушиться постоянство состава крови. У детей, которые длительное время вскармливаются только грудным молоком, может возникать малокровие. Поэтому здоровым детям на пятом месяце жизни, а детям искусственно вскармливаемым на четвертом, необходимо вводить прикорм. Ранее на первый прикорм рекомендовали жидкую манную кашку. Действительно, манная крупа легко переваривается. Несомненно, популярности этого блюда способствовал и быстрый способ его приготовления. Однако в последующем было замечено, что дети, в питании которых манная каша занимала значительное место, росли рыхлыми. пастозными. У них часто отмечались простудные заболевания, поносы и различные кожные высыпания. Рахит у этих детей начинался раньше и протекал тяжелее. Сейчас считается более правильным начинать прикорм с овощного пюре. Во-первых, овощи богаты минеральными солями самого разнообразного состава. Эти соли необходимы для бурно растущего скелета ребенка. Во-вторых, в них много витаминов и биостимуляторов. В-третьих, частицы растительной клетчатки, которые всегда имеются в овощном пюре, регулируют работу кишечника. в четвертых овощи богаты щелочными солями, что оказывает благоприятное влияние на обмен веществ, улучшает дыхание, тонизирует нервную систему и способствует выведению излишков воды. В-пятых, овощное пюре не сладкое, и после него дети хорошо воспринимают вторые блюда прикорма, обычно каши. И, наконец, овощное пюре обладает еще одним качеством, которое не всегда должным образом оценивается. Оно густое, да, кроме того, содержит небольшие плотные комочки, которые как бы подготавливают нервный аппарат глотки, к новым раздражениям при проглатывании твердой пищи. Малыша к прикорму надо приучать постепенно, начиная с одной-двух ложечек перед кормлением грудью. Количество пюре к концу пятого месяца необходимо довести до 150 граммов, то есть 3 четверти стакана. В пюре добавляют половину желтка и одну чайную ложку растительного масла. Растительное масло незаменимый продукт питания. В нем находятся витамины и непредельные жирные кислоты, которые активизируют обмен веществ. Растительное масло нормализует жировой и липидный обмен, укрепляет защитную функцию кожи. Дают пюре обычно на второе-третье кормление с ложечки. Поскольку ребенок еще не умеет сидеть самостоятельно, его нужно посадить к себе на колени, и придерживать левой рукой. Не все дети охотно приобщаются к овощному пюре. Вкус пищи они хорошо различают с рождения, порой противится новым вкусовым ощущениям, отказываясь от не имеющего сладковатого вкуса овощного пюре. Если с малышом в этом отношении сразу не установить контакт, кормление превращается в пытку для обеих сторон. С особенностями вкусовых ощущений ребенка надо считаться, но нельзя идти у него на поводу. Вкус развить можно и нужно, но не принуждением, а путем настойчивого и ласкового предложения нового блюда сначала в небольшом объеме. Предлагая с улыбкой ложечку овощного пюре,